Глава 39 Я вздрогнула и посмотрела на говорившего. Много полукровка, даже не скажешь, чьих черт в нем больше. Среднего роста, с грязно-бурой кожей и длинными, как у всех свободных волосами. Я не видела его прежде, а он меня, значит, видел. Мир сузился до размера ореховой скорлупы, по которой вот-вот ударят молотком. Хрупкое, ненадежное убежище, полное глаз и ушей. Мартин нахмурился. Порылся в кармане, вытащил сигарету, свернутую из каких-то красных листьев, прикурил от обычной спички. Мне в лицо ударил одуряющий мерзкий дым. Веселенький расклад. тебе везет в баргет, детка? Странный вопрос. Я пожала плечами. «Не знаю». Мартин нагнулся ко мне. Запах стал почти невыносимым. Я не расслышал. «Знаешь, детка, туман здорово поглощает звуки. Я совсем не слышу твое мучание». «Я не играю в баргет!» Почти выкрикнула. «А я играю!» «И, кажется, сегодня мне выпал расклад с козырной дамой!» Мартин усмехнулся. Звучало пугающе а в его устах особенно я сглотнула. Мне сказали, что я смогу найти у тебя приют. Мартин расхохотался, заразив хохотом остальных. Мы не скрываем беглых, детка. Ты же вещь, чужая вещь. Нам не нужны проблемы с господами. Набивает цену. Я глубоко вздохнула, проглатывая эти слова. Подняла голову. С такими людьми надо разговаривать на их языке. «Сколько стоит твоя помощь, Мартин-доброволец? Я плачу имперским золотом!» Лицо норманца вытянулось. Он долго обсасывал свою мерзкую сигарету, наконец выдохнул. «А ты не промах, детка. Мы хорошенько тебя потрясем!» И вытянул губы, раздумывая. «Тридцать тысяч!» «Пятнадцать!» Голубые глаза добровольца округлились, в них блеснула азартная искра. «Двадцать пять!» Двадцать. Я торговала в мелочной лавке у Большой Дюны и умею считать деньги. Двадцать две. Он подался вперед, почти дыша мне в лицо. Хотелось отшатнуться, но я сдержалась и решительно протянула руку. Договорились. По залу прокатилась волна хохота. Мартин с видимым удовольствием пожал руку, махнул долговязому пареньку у стойки. «Дерик, надо спрыснуть удачную сделку». Тот подбежал с грязной бутылкой, Что-то плеснул в стальной стакан. Над столом поплыл знакомый запах кислятины. Дынная брага. Доброволец отхлебнул, будто невзначай поднес мне под нос. «Хочешь?» Замучила ностальгия по дому. Я решительно выхватила стакан и, осушив, поставила на стол. Резкий спиртовый дух на время отбил вонь от его курева. Как давно я мечтала это сделать, сидя в заперти. Упиться в хлам! чтобы забыть обо всем. Доброволец расхохотался и кивнул пареньку, чтобы налил еще. — Значит, любимая игрушка Дево умеет кусаться? — Я не игрушка. — Что ж, плати, не игрушка. Я положила перед ним сумку. Зрачки Норбанца азартно расширились. — Здесь двадцать пять тысяч. Ты должен мне три. Я не надеялась, что он отдаст. Но доброволец с видимым удовольствием, даже с макованием, отсчитал нужную сумму, остальные монеты отодвинул ко мне и швырнул пустую сумку. «Вот твои три, детка, все как договорились. Но не думаю, что ты отдала мне последнее». Не отводя глаз, я сгребла остатки и убрала на колени, пытаясь представить, кем мог быть доброволец, пока не попал сюда. «Рыночный щипач? Песчаный копатель?» Скупщик старья? Мелкая сошка, не слишком чистая на руку. Жизнь меняет людей. Ясно одно. Надо быть с ним осторожнее. Здесь было почти темно. Все тонуло в тенях тумана, и лишь тусклые фонари отбрасывали чедушные пучки желтого света. На руку упало что-то живое, затрепыхалось. Я вскрикнула, инстинктивно прихлопывая тварь ладонью и вызывая общий смех. Потерла рукой, стараясь стряхнуть невесомую пыльцу, прилипшую кожу. Бабочка. Всего лишь мерзкая бабочка с седыми крыльями и жирным белесым тельцем. Доброволец осушил стакан и потянулся ко мне, положив локти на стол. — Ладно, детка, и куда ты хочешь? Обратно на Норбан? Ориентировочно через пять дней, если ничего не поменяется. Не будешь дурой — улетишь. А будешь — и тут сгодишься. «Дур у нас любят!» — он криво усмехнулся. Вновь раздался смех, мужчины многозначительно переглядывались. «Я не буду дурой!» — доброволец холодно хмыкнул. «Мне бы половину твоей уверенности, детка! Дерек, отведи ее в нору, да скажи, чтобы где попало не лазила. Мы не любим любопытных!» Рыжий Верзила молча проводил меня по длинному темному коридору, заваленному мусором свернул на ржавую лестницу с внешней стороны здания и, шагая через две ступеньки, потащился наверх. Железо опасно скрипело. Казалось, одно неверное движение, и дряхлая конструкция рухнет в туман. Прикасаться к перилам было противно. Все припудрено какой-то липкой пылью. Любое шатание лестницы поднимало в воздух облако седых бабочек, порой бивших крыльями по лицу и рукам. Омерзительные твари. Я не поняла, на каком этаже мы остановились. Снова узкий грязный коридор с глубокими нишами дверей по обеим сторонам. Рыжий со скрипом открыл крайнюю. Внутри было темно. Хочешь селиться здесь или где хочешь? Он махнул рукой в глубину темного коридора. Здесь все норы пустые, да и разницы никакой. Голос у него был низкий, окрепший, совсем не вязавшийся с щуплым телом. Дерек вошел, шлепнул ладонью по дверному косяку, когда-то покрытому настоящим темным шпоном. Свет вот тут. От удара хлопьями посыпалась пыль. Нервно замигали, разгораясь, тусклые лампы, освещая крошечную комнатенку с когда-то зелеными однотонными обоями, слепым полукруглым окном и узкой продавленной кроватью с грязным матрасом. Снова темнота без клочка чистого неба. Я почти привыкла. «Располагайся. А если поссать, то вот тут». Верзила махнул рукой на противоположную дверь. «Только не грохнись там, там темно. Меня это Дерик зовут». «Эмма». Дерик помялся с ноги на ногу, елозе по мне влажным взглядом. Потом все же развернулся и, к счастью, ушел. Я заметила, как они на меня смотрят. Все, не только этот юнец, жрали глазами, как голодные собаки. Я долго стояла на месте, прижимая сумку к груди. Было ощущение, что в этой комнате не жили лет сто. Обои почернели от сырости и плесени, отклеились по швам и углам. Окно превратилось в кладбище бабочек. На голый матрас, залитый чем-то невообразимым, было даже страшно сесть. Я сняла накидку, постелила на кровати и, наконец, присела. Вместо чувства облегчения внутри поселилась какая-то тоска, И колючий, скребущий страх. Не ужас, который гнал прежде, а липкое чувство грядущей беды. Все еще казалось, что в любой момент может показаться Ларис. Я почти слышала его шаги, чувствовала взгляд, ощущала патоку несказанных слов. Не верилась, что удалось укрыться. Что теперь творится в доме? Наверняка он перевернул все вверх дном. Как бы я хотела увидеть его лицо в этот момент. Но что теперь будет? Теперь я беглая, беглая. Это клеймо и сорок пять ударов, если хозяин не выберет смерть.